Часть седьмая. Пока Маритти придерживал перед Дафной тонированную стеклянную дверь Альфредос. она спросила, — Ты себе что возьмешь, кроме пива? В темном ресторанчике было прохладно, пахло чесноком и фенхелем. — Столик на двоих, пожалуйста. Все равно для курящих или не курящих, — обратился Маритти к женщине за стойкой с кассовым аппаратом. Они пропустили обеденный час пик, пока красили комнату Дафны и потолок в холле, так что сейчас Фрэнк заметил несколько свободных столиков с чистыми приборами и красно-белыми бумажными подстилками. «Жарко сегодня», — обратился он к Дафне, когда официантка повела их к столику у западной стены. «Про пиво я подумал, потому что с него хотел начать». Не понимаю, почему ты в такой день соблазнилась сосисками с болгарским перцем. Я еще не выбрала. Ничего другого я не вижу, — улыбнулся Фрэнк, усаживаясь напротив дочери и обратился к официантке. — Для юной дамы не подсказывай. Там лимон, значит, чай со льдом, а мне, пожалуйста, кружку курс. Ты представил себе две кружки. — заметила Дафна, когда официантка отошла. «Я и возьму две», — кивнул Маритти. «Но не сразу». «Возьми курицу с брокколи. Ты ешь мало овощей». «Лук и картошка — овощи». «Но не зелень. Ты неправильно питаешься. Страшно подумать, как выглядит твой желудок». «А у тебя краска в волосах». Дафна расстроилась и оглянулась на кассу, приглаживая кудряшки. «Много?» «Нет, вот здесь». Фрэнк протянулся через стол, взял прядь ее каштановых волос и, проведя до самых кончиков, снял комочек краски. «Я только потому заметил, что сижу напротив и под лампой». «Ну, слава богу». Шарлотта Синклер шла через стоянку ко входу Альфредас для равновесия, придерживаясь пальцами правой руки за кирпичную стену. Она переоделась в черные джинсы и бордовую блузку с коротким рукавом, а темно-каштановые волосы стянула в конский хвост только солнцезащитные очки, остались те же. В левой руке она держала сумочку, ремешок которой свободно свисал вниз. В одном месте Шарлотта задержалась у стены на целых 30 секунд, потом двинулась дальше, обогнув северо-западный угол здания и осторожно миновала входную дверь. Прохлада подсказала, что она зашла в тень. У северо-восточного угла Шарлотта опять повернула и, все так же ведя пальцами по кирпичу, прошла вдоль восточной стены. «Еще раз повернув». Она сошла с тротуара, и когда, судя по звуку, перед ней остановилась, скрипнув тормозами машина, она посмотрела на себя глазами водителя. Женщина на солнце, рядом с открытым пассажирским окном. Руководствуясь этой картинкой, она сумела нащупать пальцами дверную ручку и, склонившись к человеку за рулем, произнесла «Зеркало! Вечно я забываю!» Водитель подался влево, чтобы посмотреть на себя в зеркало заднего вида, и Шарлотта узнала узкое седоусое лицо Роджера Канина, шефа службы безопасности Весперса в Амбое. Открыв тверцу, она села в машину. — Как поживает моя любимица? — Нормально, Роджер. Когда машина тронулась, Шарлотта пошарила в сумочке, Не стоило просить Канина заглядывать туда вместо нее. Ощипью нашла и включила рацию. И тут же услышала голос рассказа. Первый слушает. Он выговаривал Первслушт. Склонившись над сумочкой и не отпуская кнопку передачи, Шарлотта заговорила. Говорит второй. Старик из зеленого рамблера, сад осьминога. Она на одно деление передвинула настройку частот. Сидит в глубине зала, с восточной стороны у туалета. Это зал для курящих на столах пепельницы. Перед ним пара пустых бутылок из-под пива и недоеденные спагетти в белом соусе. Но он больше не ест, и, по-моему, спагетти совсем остыли. «Паэлитиленовая Пэм». Она снова щелкнула переключателем. «Наш мужчина со своей дочерью за столиком у западной стены, ближе к выходу, по другую сторону от кухни. Они как раз разговаривают с официанткой. «Понял, спасибо», — отозвался рассказ. «А можно и мне принять участие?» — спросила Шарлотта. Я проголодалась. На самом деле ей хотелось понаблюдать за Маритти и его дочкой поближе, с более выгодной позиции, без разделяющей их стены ресторана потому что, рассматривая Дафну глазами Маритти, она вдруг увидела его лицо и вспомнила, что такой же скачок перспективы произошел сегодня утром, когда она следила за Дафной из машины. «Я никогда еще случайно не перескакивала с одной точки обзора на другую», — подумала она. «Теряю хватку? Или скоро стану видеть всеми глазами сразу?» «Нельзя, Шарлотта», — прозвучала из динамика, «потому что...» Рация замолчала. «Кодовое слово, милая», — подсказал Канина, не отвлекаясь от дороги. «Что?» — не поняла Шарлотта. «Потому что...» «Черт!» — она снова переключила частоту. «На бампер его Форда подсадили маячок», — говорил рассказ. «Еще раз после перехода», — попросила она. «О!» — отозвался голос рассказа. «Хорошо». Входить тебе нельзя, потому что позже вам предстоит случайная встреча. Ты забыла? Если артефакт не найдется у него дома или в машине. Мы осматриваем дом прямо сейчас, о результатах тебе сообщим. И на бампер его Форда подсадили маячок. Если ты нам понадобишься, мы сумеем подстроить встречу сегодня вечером. Поняла. Есть версии, кто этот старикан? Она вошла через окно ванной. «На этот раз заметила», — пробормотала Шарлотта, опять переключая частоту. «Нет, только сильное фамильное сходство с нашим мужчиной, как ты и сам видел. Может быть, отец». «Мог приехать на похороны», — согласился рассказ. Очевидно, назначил им встречу в ресторане. Шарлотта не стала возражать. Хотя, на ее взгляд, ни морить ни старик, не ожидали встречи. «Это еще кто?» — прошептал себе под нос Берт Малк, проезжая обратно мимо Альфредос. У него на глазах темноволосая девица в солнцезащитных очках забралась в машину, которая умчала ее прочь. Она могла быть наблюдателем, возможно, ее место займет другой. Причем... Это определенно была та самая девица, которая сегодня утром дважды прокатилась мимо дома Маритти. Боззарис, наверное, был уже в ресторане. Малк останавливался на парковке возле 7.11, чтобы с уличного телефона позвонить Саяну Связняку, который передал сообщение от Лепидопта. Три человека вошли в дом М, как только отец с дочкой уехали. Вы вдвоем проследите, чтобы без похищений. Дневной свет. Дневной свет означал высший уровень готовности. Там уже разворачивалась полномасштабная операция. Малк ощущал на бедре угловатые очертания «Беретты 70С». Девять винтовочных патронов калибра 22, мелкий калибр, но таковы были стандарты Массада. Теоретически считалось, что глушитель к берете не требуется. Выстрел звучал хоть и громко, но был мало похож на ружейный. Скорее громкий щелчок, чем оглушительный грохот более тяжелого оружия. Да и длинный винтовочный 22-й представляет угрозу для жизни, если знать, куда его всадить. Малк вырулил налево на истрит. E проверяя другие выезды с парковки и задние двери ресторана. Когда он, наконец, припарковался и вошел внутрь, Бозарис был уже там, дожидался на виниловом диванчике возле зала для некурящих в западном углу. Поднявшись, он указал подбородком. «А, Стив, столик ждет!» Любое имя на «С» означало «не успел проверить и убедиться, что нет слежки». «Отлично», — подумал Малк, проходя за младшим напарником к столику всего в нескольких шагах от того места, где сидела девочка не старше 12 лет, и темноволосый мужчина, примерно его ровесник, лет 35. пяти. «Добыча на месте», — мысленно отметил он, не позволяя себе глазеть прямо на Фрэнка и Дафну Маритти. Он заметил, что Фрэнк заказал лазанью, а девочка ест пасту с сосисками и болгарским перцем. Малк с Бозарисом сели на углу квадратного стола, стул к стулу, постаравшись отгородить обоих Маритти от остальных посетителей. Малк мысленно вспоминал, как его когда-то учили опрокидываться вместе со стулом и стрелять под столом. Усевшись, он вытащил из кармана гигиеническую помаду и принялся нервно откручивать колпачок. Потом... Спохватившись, что пользоваться помадой в ресторане, пожалуй, неприлично, резко вернул его на место и внимательно присмотрелся к тюбику. Зараза! рассеянно обратился он к Бозарису. Это и не помада вовсе, это средство от насморка. На этикетке красный нос, а я ею губы мазал. Ой-ой-ой! ужаснулся Бозарис. Знаешь, эти штуки испытывают на фабрике такие типы, которым другой работы и не найти. «Заткнись», — огрызнулся Малк и сунул флакончик обратно в карман. Эту штуку пихал к себе в нос какой-нибудь здоровенный старый дебил. Бозерис посмотрел на часы, потом на дверь, словно они ждали кого-то еще, и только потом обвел взглядом столики. «Бейли ведь сказал, в час» так записал автоответчик», — подтвердил Малк, оглядываясь вокруг. «Под тем предлогом, что с нетерпением ждешь воображаемого третьего, можно было рассматривать окружающих. Он запоминал всех посетителей, мужчину и женщину у стола с диванчиком к югу от Маритти, трех женщин постарше в северном конце зала и трех парней в футболках по виду студентов у внутренней стены под полкой, уставленные коробками из-под макарон и банками из-под итальянского печенья. Как минимум одна из этих компаний, сказал он себе, наверняка тайные агенты неизвестной третьей силы, и сейчас они гадают, кто такие мы с Бозарисом. Хорошо, хоть разговор у нас непринужденный про это средство от насморка и прочую чушь. — Что будешь заказывать? — спросил Малко. «Не знаю. Пиво, бутерброд». Малк, обращавший внимание на такие вещи, заметил, что Бозарис пытается скрыть свой израильский акцент, произнося «р» в передней части рта и сглаживая ударение. Для него интонации американского английского звучали чуждо по сравнению с израильским выговором. «Я, наверное, тоже», — сказал Малк. «Я для начала в гальюн» предупредил вставая Бозарис. «Если девушка подойдет, возьми мне Будвайзер». Мал кивнул, а когда Бозарис отошел, достал из кармана шариковую ручку и стал чертить каракули на бумажной салфетке-подстилке. Расфокусированный взгляд позволял краем глаза следить за окружающими. Он и сам не заметил, как нарисовал собаку в шляпе-котелке, и усатую улитку в пенсне. «Нет», — заговорил в шести футах от него Маритти, «похороны, наверное, будут здесь. Думаю, Беннет с Мойрой устроят, чтобы тело с самолетом отправили из Шасты. Надо было мне утром им позвонить». Малк отметил, что Маритти явно не видит причин таиться. Как он и сказал вчера Боззарису, Фрэнк явно не в курсе истории своей бабки. Краем глаза он увидел, как девочка кивнула. Вернулся Боззарис. «Ты бы тоже сходил», — очень тихо посоветовал он, обратив внимание на старичка за крайним столиком у восточной стены. Малк кивнул, догадавшись, что речь идет о старикане, побывавшем у Марити пять часов назад. «Что, черт возьми, все это значит? Придет Бейли или не придет?» — сказал он в полный голос. «Нам -то — Нам-то что? И отодвинул стул. — Дав? — встревоженно позвал Маритти, и малко глянулся. Девочка схватилась рукой за горло. Лицо ее побледнело. — Дав, ты говорить можешь? — она покачала головой. В глазах ее появился испуг, и Маритти выскользнул из-за стола, вскочил и поднял дочь на ноги. Развернув ее за плечи, он наклонился и сцепил кулаки у нее на животе. «Расслабься, дав, сказал он. «Прием Геймлиха!» Он толкнул кулаки назад и вверх, вгоняя нижний ей в желудок прямо под ребра. Девочка вцепилась руками в бедра, но застрявший кусок, очевидно, остался на месте. «Держись!» — хрипло проговорил Маритти. «Еще разок! Посильнее!» Он снова вдавил кулак ей в живот и опять безрезультатно. Малк напрягся, у него чесались руки, хотя он понимал, что справился бы не лучше, чем отец девочки. «Кто-нибудь! Позвоните 911!» — крикнул Маритти и еще раз силой вдавил кулак в живот Дафны. Рубашка у него взмокла от пота. Седой мужчина в зеленой куртке Members Only прохромал из другого конца зала и остановился у столика Малка. В глазах у него застыл ужас. Это в самом деле был тот самый старик, который сидел за рулем зеленого рамблера и утром разговаривал с Маритти. Малк снова перевел взгляд на девочку и отца и вцепился руками в столешницу. Он поймал себя на том, что бормочет молитву. Двое людей поднялись из-за столика позади Маритти, но они просто смотрели на мужчину и девочку, а три пожилых женщины отложили вилки и моргали явно растерянные. Профессионализм Малка взял верх над завораживающим ужасом, и агент сообразил, что этот инцидент на глазах у всех наверняка перечеркнул любые планы похищения. Дафна открыла рот, Малк заметил, как напрягся у нее живот, она тщетно пыталась вытолкнуть застрявший кусок. Один студент уже достал сотовый, а кассирша, тревожно поглядывая в их сторону, говорила за стойкой по телефону. «И еще раз дав!» — проговорил или, скорее, всхлипнул Маритти. После нового мощного толчка вверх у девочки подогнулись колени, и Маритте осел на линолеумный пол вместе с ней. Он в отчаянии огляделся, явно заметил старика в зеленой куртке, открыл рот, словно хотел что-то сказать, но лишь закрыл глаза и предпринял еще одну попытку. Малк слышал, как у девочки щелкнули зубы, когда голова ее запрокинулась от толчка. «Через четыре минуты начинает страдать мозг», — вспомнил он. «Успеет ли скорая?» Весь ресторан уже столпился в проходе, глядя в их сторону. «Не теряй времени даром», — подумал он. «Пользуйся случаем, пока все отвлеклись». Фрэнк думал только о том, как унизительно для Дафны эта публичная сцена. Мысли, что дочь умрет, он даже не допускал. Расцепив сведенные руки, он чуть наклонился и запрокинул девочке голову. Она была уже без сознания, лицо побелело. Губы и полуприкрытые веки наливались синевой. И, естественно, она не дышала. Прием Геймлиха не сработал и не сработает. До Фрэнка наконец дошло, что очень скоро он будет бестолку толкать в живот обмякший труп. — Черт побери, Дафна! — прошептал он. — Почему же ты не проживала? Он поднял взгляд на отца. Старик с состраданием кивал. Маритти поднял с колен обмякшее тело Дафны и положил дочь лицом вверх на черно-красный линолеум. «Острый нож!» — потребовал он, протянув вверх правую руку. «Скорее!» Старший из двоих мужчин, занимавших ближайший столик, щелчком открыл складной нож из нержавеющей стали и сунул рукоятку Маритти в руку. Старший Маритти шагнул вперед. «Нет, Фрэнк!» — выкрикнул он. «Ты ее убьешь! Кто-нибудь, остановите его!» Мужчина, который дал Маритти нож, встал с места, Я обхватил старика одной рукой, а один из студентов поймал его за плечо. «Ничего другого не остается», — сказал парень. «Держите его!» — велел мужчина, давший нож, и, растолкав толпу, направился к выходу. Одна из пожилых женщин у северной стены выкрикивала что-то по-немецки. Спутницы успокаивали ее шепотом, краем глаза — Маритти видел, что его отец рвется из рук студентов, удерживавших его. Но его внимание было приковано к дафне. Запрокинув дочери голову, он ощупал горло. Мышцы гортани слабо сокращались под его пальцами, а под ними прощупывались кольца горловых хрящей. Младший из мужчин за ближайшим столиком присел рядом на корточке. Он держал в поле зрения Маритти какой-то предмет прозрачную ручку Биг без колпачка и чернильного стержня. Маритти кивнул, подкапал с его лица на блузку Дафны. Сердце колотилось так, что Френка трясло. Взяв нож за лезвие, как карандаш, оставив торчать между пальцами всего три четверти дюйма стали, Маритти воткнул кончик в горло Дафны ниже щитовидного хряща, надавил на кожу и, решившись, проткнул. Кровь брызнула, как только он выдернул нож, и Маритти, выхватив ручку из протянутой руки, протолкнул ее в надрез. Воздух со свистом вышел через прозрачную пластмассовую трубочку, торчавшую в горле Дафны, как дротик. Маритти удерживал ее на месте двумя дрожащими пальцами. «Господи Боже, остановите же его!» — взвыл его отец. «Угомонись, дружище!» — посоветовал кто-то. У него получилось. Теперь воздух всасывался в трубочку. Спустя пару мгновений Дафна шевельнула ногами, руки ее разжались. Мужчина, сидевший на корточках рядом с Фрэнком, нервно хохотнул. — Ты ее спас! — сказал он. Веки Дафны вздрогнули и открылись. — Не шевелись, Даф! — предупредил Маритти, чувствуя, что не в силах сдержать улыбку. «Все хорошо. Просто полежи спокойно». Он поудобнее устроился рядом с ней на полу. Девочка смогла слабо кивнуть в ответ. Руки ее потянулись к горлу, но Фрэнк придержал их свободной рукой. «Не двигайся, малышка. Лежи смирно. Доверься мне». Дафна снова кивнула, даже выдавила робкую неуверенную улыбку и расслабилась. Ее лицо разовело у него на глазах. Так солнечный свет оттесняет тень. Маритти оглянулся на сидящего рядом мужчину. На вид ему было не больше тридцати. Ежик темных волос — легкая небритость. Под спортивным пиджаком из серого льна не было галстука. — Спасибо, — проговорил Маритти. Руки у него дрожали, в ушах звенело. Он осторожно привалился спиной к ножке стола. — Рад помочь, — отозвался молодой человек. — Ручку оставь себе. Маритти кивнул и одной рукой вытер рубашку лезвия ножа. Мужчина осторожно вынул нож из дрожащих рук Фрэнка. — Верните своему другу, — попросил Маритти. — Непременно. Фрэнк поднял глаза на отца, все так же в ужасе смотревшего на Дафну. — Она дышит. — сказал ему Маритти и кивнул на трубочку, торчавшую из ее горла. — Это трахеотомия. — Знаю, — отозвался старик. — Я один раз делал. Получилось плохо. Он часто заморгал. — Я же говорил вам не есть итальянских блюд. — Да. Кажется, он даже больше не в себе, чем Дафна, отметил Маритти. — Зря мы тебя не послушались. Трое парамедиков в белой униформе пробирались в зал через толпу у входной двери. Один катил сложенные носилки, а двое несли алюминиевые чемоданчики и зеленый кислородный баллон. Оценив ситуацию, они заметно расслабились, но один все же присел рядом с Дафной и, подбадривая ее, посветил узким фонариком ей в правый и левый глаз, а другой тем временем уже достал из чемоданчика переносную капельницу. Третий что-то говорил по рации. Медик, сидевший на полу, бережно открыл Дафни рот и посветил фонариком в горло, потом покачал головой. «Пусть лучше в больнице вынимают», — он перевел взгляд на Маритти. «Вы в порядке?» «Конечно», — ответил тот, глубоко вздохнул и выдохнул. «Устал только». «Сколько она была без сознания». Не больше минуты, ответил Маритти. Возраст двенадцать лет. Лекарство принимает аллергия есть? Нет, нет. Хорошо. Мы поставим капельницу, просто поддержим ее глюкозой и доставим в госпиталь Святого Бернардина, чтобы там удалили и народное тело и наложили швы ей на горло. Скорее всего оставят в больнице на ночь, наблюдение, антибиотики. «Но выглядит она хорошо. Кто делал трахеотомию?» «Я», — сказал маритти «Хорошо получилось. Мне тоже так говорили», — пробормотал старший Маритти. «Думаю, завтрашний ужин отменяется», — обернулся к нему Фрэнк. Старый Дерек Маритти стоял на тротуаре под козырьком ресторана и смотрел, как парамедики осторожно помещают носилки с Дафной, в задние дверцы своего красно-белого фургона, а Фрэнк Маритти забирается в салон следом. Дверцы тут же захлопнулись, и скорая со включенной мигалкой вывернула на солнце, уносясь по Бейс-Лейн на восток. У старика еще кружилась голова, звенела в ушах. Он так пристально вглядывался в осунувшееся лицо Фрэнка, что перед глазами до сих пор стоял его квадратный подбородок прищуренные глаза, стиснутые губы. «Он похож на тебя», — сказала Дафна. «Что вы ему дали, когда он вскрыл ей горло?» — спросила у него за спиной полная пожилая женщина. Обернувшись, старик увидел, что она обращается к молодому человеку, сидевшему ближе всех к столику Маритте. С ним тогда был второй, но тот куда-то делся, пока Дафна задыхалась. «Ручку бик, ответил молодой человек. «Только чернильный стержень вынул». «Не слишком стерильно», — заметил Дерек Маритти. «Об этом в таких случаях беспокоишься в последнюю очередь», — коротко пояснил мужчина. «Он ее отец?» «Да». «Да», — думал Дерек Маритти. «Он ее отец. А я здесь чужой и скоро исчезну со сцены». «Бесполезный, ненужный чужак. Вот кем я оказался». Молодой человек молчал, глядя на него, но Маритти не поддался на этот старый полицейский трюк, изображая заинтересованность подталкивать собеседника к разговору. «Этот парень как нарочно оказался рядом», — нервно соображал он. «Они с приятелем из какой-нибудь секретной службы. Массад или АНБ. Неважно. Но что бы я сейчас мог им сказать?» Совершенно не представляю. Может быть, они следили за мной? Может, уже пристроили к рамблеру какое-нибудь дурацкое чудо современных технологий. Губы Дерика скривились в усмешке, когда он представил большую металлическую коробку, мигающую огоньками и ощетинившуюся антеннами, словно полированными прутьями арматуры, типа как в агентах АНКЛ. Он только теперь заметил, что торопливо хромает на восток по солнечной стороне Бейс-Лейн, мимо большой желтой оштукатуренной арки ремонтной мастерской, мимо двух выцветших домиков в стиле бунгало, словно закованных в кандалы, за проволочной оградой и с чугунными решетками на окнах. Он не помнил, когда ушел от молодого шпиона и старой толстухи. Рамблер ждал его впереди на боковой улице. Дерек припрятал под сиденьем бутылку водки. Без привычной витаминной добавки ему не сообразить, что делать дальше. День сложился ужасно неудачно. Фрэнк с Дафной, должно быть, считают меня психом, подумал он. И еще подумал. Я скоро исчезну со сцены. Вчера, выйдя босиком из двери калейдоскопа, за добрый час до приезда Фрэнка и Дафны Он увидел среди высокого бурьяна голых младенцев, сучивших розовыми ручками и ножками на фоне черной земли и зеленых стеблей. Дюжина, полдюжины. Маленькие крикуны растворились в воздухе, едва он изумленно моргнул. «Белая горячка», — подумал тогда Дерек, — «пока что легкая стадия. Хотя на самом деле все мы...» просто искры, плавающие в пустоте, покинутой Богом, когда он умыл руки, не более материальные, чем эти алкогольные призраки младенцев. На что мы тратим жизнь? Он — ее отец. Да. Не я, черт меня побери, не я. У меня когда-то была дочь, но она умерла. Она не вернется к жизни. Не вернется и нечего больше об этом мечтать. У меня есть другая дочь. Она вырастет. Господи, помоги ей и мне, помоги, Господи. В памяти промелькнул, быстро растаяв, образ темноволосой девчушки, сосредоточенно нахмурившейся над книжкой, потом возник и также быстро растаял другой образ пьяная женщина, решительно садится за руль Форда ЛТД и захлопывает дверцу. На следующем перекрестке он повернул направо. Больная нога ныла, а впереди он уже видел припаркованный в тени перечного дерева рамблер, но видел смутно сквозь слезы. «На реках Вавилонских, — думал Дерек, — я сидел смерть отца, оплакивая горько». Но он знал. Что оплакивает, Дафну. Глядя вслед ковыляющему прочь старику, Бозарис подумал, что тот, похоже, не в своем уме. Впрочем, Лепидопт. Велелся я ним проследить за стариком. Любой человек на улице мог оказаться одним из них. Бозарис повернулся к пожилой женщине. Вы в ресторане говорили по-немецки. Вы немка? Вопрос ей. Явно не понравился. «Моя мать была немкой», — объяснила женщина. Это слова молитвы, которую она часто повторяла. Бозарис собирался спросить, как она переводится, но тут из ресторана, болтая без умолку, появились две ее подруги, а через минуту к обочине подкатил белый квадратный заказной автобус, с шипением раздвинулись двери, и все три женщины забрались в салон. Бозарис весело помахал в непрозрачные тонированные стекла и направился обратно в ресторан, когда из дверей вышел Малк. «Обеденный перерыв кончился, а или так и нет. Ну и черт с ним», — проговорил он. «И то верно», — согласился Бозарис, пристраиваясь в ногу со старшим партнером, который, обогнув западный угол здания, зашагал к парковке. Оба щурились, идя против солнца. Малк тихо заговорил. «Прихвати пакет рядом с мусорным баком у задней двери. Даже если придется прыгать через забор, прыгай. Я утащил пивные бутылки со столика старика, заменил их другими, с соседнего стола. Отпечатки пальцев». «Понял». Пауль Гольц сидел за рулем заказного автобуса, а Шарлотта Синклер устроилась на гофрированном резиновом полу в конце салона. «Тот парень встретился с тем, с кем раньше сидел», — сказала она, пока машина набирала скорость. «Они идут к парковке, — говорят. Нет, уже слишком далеко». «Ладно», — успокоил Гольц, — «скоро прослушаем записи». «Но Тина», — продолжал он, бросив сердитый взгляд, — в зеркало заднего вида. «С какой стати ты заговорила по-немецки?» Тина Яна Куртиц прикрыла глаза и покачала головой. «Откуда мне знать? Я и немецкого-то не знаю». «Шнайтмальдикеле ауф», — повторила сидевшая рядом сухопарая женщина, неотрывно глядевшая в окно. «Эта фраза означает «разрежь ей горло», — перевел Гольц. «Стало быть, непреднамеренно?» Да, намеренно я бы не стала вмешиваться в область измерений. Гольц был почти доволен. Он опустил глаза и сжал кулак перед грудью, там, где увидеть его могла только Шарлотта, если бы случайно переключилась на его взгляд.